Глава двадцать пятая «Сара, вот так сюрприз!» Приятный баритон Джереми кольера встретил меня раньше, чем он сам поднялся из-за громадного, размером с Боинг, дубового стола такого же огромного офиса. Здесь могли бы уместиться два моих кабинета или целый бутик нюаш в Вудбери. Но Джереми кольер мог с чистой совестью позволить себе такую роскошь. Папин приятель и один из богатейших людей Балтимора не принимает тех, с кем у него не назначено – но я сообщила его секретарше пароль от всех дверей. Скажите ему, что пришла дочь Роджера Лодердейла. Через две минуты двери распахнулись передо мной, и я вошла туда, куда простым смертным вход воспрещён. Если в твоём чемодане не лежит предложение о выгодной сделке на несколько миллионов, или твой отец не раскуривает сигары по четвергам в загородном клубе за компанию, то тебе вряд ли посчастливится полюбоваться панорамой из окон самого высокого здания в городе». из кабинета самого влиятельного человека в городе. Мистер Кольер обогнал отца и по состоянию, и по возрасту, и по скорости потери волос, но так и не смирился с тем, что годы берут своё. Сколько помню, его облысевшую макушку всегда согревала шляпа. Но что ни говори, она ему очень шла. «Под лицу всё к лицу», — так говорят, «но Джереми Кольера я не могла назвать под лицом. Он просто всю жизнь посвятил сколачиванию состояния и своей властью захватывал всё больше и больше компаний и людей. Трижды разведённый, он решил обратить свою страсть на деньги, а не на женщин, но и того, и другого у него всегда было в достатке. Гладко выбритые щёки растянулись в приветливой улыбке. Ни грамма удивления на лице, словно мы старые друзья, что договорились выпить по чашечке кофе в половине десятого утра. Вот уж кто умел играть свою роль. «Даже великая актриса Вирджиния Лодердейл могла бы лишь позавидовать. На такой высоте все носят маски, и лишь дома развешивают их на стены и открывают своё истинное лицо. Мистер Кольер, простите, что я врываюсь к вам без предупреждения». Ричард попросила подождать в холле, и он послушно остался под присмотром внимательной секретарши. «О чём разговор?» – сплеснул пухлыми руками хозяин кабинета. Еда шла пятой в списке страстей Джереми Кольера сразу за сигарами и хорошим виски. «Я всегда рад друзьям». Я улыбнулась, хотя мы оба знали, что он лукавил. У человека вроде него не было друзей, только добрые приятели и налаженные связи. И в любой момент по щелчку пальцев он мог растоптать первых и разорвать вторые. «Так чем могу помочь?» Кольер предложил мне присесть в кожаное кресло для посетителей и сам опустился обратно за свой стол. За его спиной восходило солнце над крышами небоскрёбов, которые хотели дотянуться до башни всемогущего кольера. Но им было ещё далеко, как и мне. Я чувствовала растекающееся по кабинету превосходство этого мужчины и теряла остатки уверенности от того, как его твёрдый, почти хищный взгляд буравил меня до позвоночника. Вчера мне эта идея показалась блестящей. Теперь же я пожалела, что пришла. Но у нас было только два дня, и часы тикали слишком быстро, чтобы ждать обычный рейс. И только Джереми Кольер мог мне помочь. «Мне нужен ваш самолёт». Выплеснула я, и он несколько мгновений не сводил с меня чёрных глаз. А потом разразился хохотом, словно я выступала с комедийной программой. «Мой самолёт?» «Довольно смелая просьба». От его голоса в венах замёрзла кровь. «Даже твой отец не смеет просить меня о таком просто так. Уж не знаю, на что он намекал, на деньги или ответную услугу, но я не смогла бы отплатить ему ни тем, ни другим». Извините, если моя просьба вас рассмешила, но мне очень нужно попасть в другой штат как можно скорее. И только к вам я могу обратиться. Только вы можете предоставить мне личный самолёт. Если дело в деньгах, то я оплачу. В конце концов, я умела распоряжаться прибылью. Если наследство родителей, что я сняла со счёта 9 лет назад, всё разлетелось на бизнес, квартиру и благотворительность, то я могла пустить в ход свой личный счёт, который я открыла и добросовестно пополняла последние 5 лет. «Там не было миллионов, но если таковаться на правды, и если только так можно вывести Джонатана на чистую воду, то я отдам всё до последнего цента». «Дорогая, ты хоть представляешь, сколько стоит один перелёт на частном самолёте?» – С издёвкой спросил мистер Кольер, облокачиваясь на стол. «Даже если я пойду на уступки по старой дружбе с твоим отцом, я уже говорил, что просто так никому не даю полетать на своей ласточке». «Это не просто так», – более уверенно возразила я. «Дело крайне важное, иначе я бы не пришла к вам». «И что же за дело?» «Я не могу сказать». «Тогда боюсь, я ничем не могу помочь», развёл мясистыми руками мистер Кольер. «Я не привык иметь дела с тем, чего не знаю». У меня закружилась голова. Я убедила Ричарда, что добуду нам этот самолёт, что доставлю нас в форт Фортуэрт до обеда, но оказалось не способна выполнить своё обещание. «Прости, Сара, но твоя просьба, как бы это сказать, противоречит моим принципам?» «Это ради моей семьи», – выпалила я в отчаянии. «Я действительно не могу рассказать вам всего, но моя семья в опасности. И если вы и правда уважаете моего отца, то прошу, помогите, я отплачу вам. Может, не сразу, но...» «Сара, в этом мире не так много людей, которых я уважаю», – снисходительно вздохнул мой собеседник. «И твой отец действительно один из них. Но даже он не настолько самонадеян, чтобы приходить без приглашения и просить о таком». «Прости, девочка, если бы я раздавал свои машины и самолёты всем, кто сюда приходит, я бы не забрался так высоко». Несмотря на то, что мистер Кольер смазал свой категоричный отказ медовым голосом, приятнее он от этого не зазвучал. Одного убедительного взгляда было достаточно, чтобы понять, разговор окончен. Я чувствовала себя обречённой, которой только что отрубили голову. «Спасибо, что уделили мне время». «Всегда пожалуйста». Мой палач снова превратился в доброго дядюшку, который подарил мне куклу в платье, ушитом бриллиантами на мой 10-й день рождения, который прислал поздравительную открытку к окончанию университета, который пришёл поздравить с открытием нюаши, даже сказал пару слов на камеру на церемонии. Он снова снял со стены маску благодетеля и приклеил к алчному лицу. «Передавай привет Роджеру и напомни, что он должен мне ящик Макелана 26-го года». «Джонатан упоминала, о какой-то важной игре в покер. Видимо, отец проиграл, а этому человеку лучше выплачивать долги вовремя. Обязательно передам. Спасибо, что приняли». Моя улыбка совсем не вязалась с теми чувствами, что разрывали грудь. Наверное, я вышла из кабинета бледнее мраморного пола, что устел Холл, потому что Ричард тут же вскочил и с беспокойством взял меня за плечо. «Сара, на вас лица нет. Что произошло?» «Ничего не вышло». От заботливого взгляда Ричарда наружу запросилась всё та же 12-летняя девочка. «Я всё испортила. Если бы ещё вчера заказали билеты на рейс до Остина, то могли бы уже сегодня оказаться в Фортуэрте. Но вряд ли в кассе остался хотя бы один лишний билет. Мы только потеряли время. Из-за меня». Ричард поиграл желваками, взглянул на закрытые двери и строго приказал. «Ждите здесь, я разберусь». «Погодите, куда вы?» «Переговорю с кольером сам». Ричард с такой уверенностью проследовал к кабинету кольера, что даже секретарша не нашла, что сказать. Только вскочила и открыла рот, но было поздно. Ричард уже исчез в кабинете. Часы над головой секретарши давно смутились от моих частых поглядываний. Моего напарника не было каких-то пять минут, стрелка сдвинулась лишь на несколько сантиметров, а я подгоняла её и подгоняла. Сперва я молча расхаживала по холлу, потом присела, но стала нервировать секретаршу ещё сильнее громким стуком. Правая коленка пританцовывала и ударялась кроссовкой о мрамор. Через восемь минут двери снова отворились, и Ричард вышел из логова зверя целым, но, что удивительнее, самодовольным. «Почему вы улыбаетесь?» Настал мой черед задавать вопросы. «Неужели...» Мы летим в форт на частном самолёте «Гольфстрим» с личным пилотом и официанткой. «Не может быть!» Чуть не завизжала я, но сдержала свой порыв, лишь бы секретарша не потеряла от нас двоих рассудок. «Очень даже может. Самолет будет ждать нас в аэропорту Таргут-Маршал через полтора часа. У нас мало времени, так что...» «Стойте!» Я почти вырвалась, когда Ричард взял меня за предплечье и потянул в сторону лифтов, пока Джереми Кальер не пришёл в себя и не передумал и не забрал своё обещание обратно. «Ричард, но как вам удалось?» «У меня не получилось заставить Кальера хотя бы подумать над моей просьбой, хотя мой отец у него на хорошем счету». Я думала, что помочь дочери Роджера Лодердейла не откажется ни один здравомыслящий человек в городе. Но у некоторых здравомыслие заканчивалось каждый раз, как в дело вмешивались деньги. Мне отказали по понятным причинам, Ричарда одобрили по непонятным. «Скажем так, я помог мистеру Кольеру с одним делом», – с полуулыбкой заговорил Ричард, – «связано с его второй женой». Мне удалось сохранить ему компанию и половину состояния. Так что мистер Кольер сам заверил меня, что остался в долгу. «Проси, о чём хочешь, его слова». Вот я и попросил. «О личном самолёте и официантке?» «Только о самолёте. Официантка идёт в придачу с экипажем». «Поверить не могу». Этот мужчина удивлял меня всё больше и больше. Мы направились к выходу, от чего секретарша мистера Кольера заметно расслабилась. Не каждый день в её расписание вклиниваются два незнакомца и угрожают обрушить на неё весь гнев начальника, требуя аудиенции без записи, да ещё и самолёт заодно. «У нас есть полтора часа». Ричард взглянул на наручные часы, затем снова на меня. «Как проведём это время?» «С пользой. Нам нужно наведаться ещё в одно место». А я уж по глупости решил, что мы, наконец, позавтракаем. Чем дальше мы продвигались в нашем расследовании, тем больше уверенности в нас появлялось. И даже желание пошутить, хотя ещё час назад мне казалось, что уже ничего не заставит меня снова улыбаться. «Ну, пожалуй, я плечами. Одно другому не мешает». «Один хот-дог по-кливленски, один по-итальянски», весело объявил Антонио, протягивая наш заказ с пылу с жару. «Бон пяти господа». Повар уже полюбившегося нам бродячего фургончика с уличными закусками подмигнул мне и тут же переключился к следующему любителю хот-догов в очереди. Скоро на окошке фургона будет красоваться наша с Ричардом фотография с пометкой «Лучшие клиенты месяца». Ричард сразу же развернул свой завтрак и принялся с аппетитом жевать, пока мы возвращались к моей машине. «Ваше желание выполнено?» Шутливо сказала я, усаживаясь за рули, только тогда разворачивая своё угощение. «Следующая остановка в Лейкленде. Мы должны успеть до отправления самолёта». «И что ждёт нас в Лейкленде?» Голос Ричарда становился бодрее с каждым укусом. «Наверное, все мужчины слишком зависимы от своего желудка». «Ни что, а кто?» «Психотерапевт Джонатана». «По крайней мере, он так говорит». «Точно. И вы надеетесь получить от него информацию?» «Хотя для начала просто хочу убедиться, что он не соврал». «По словам моего брата...» «На последнем слове я прорисовала кавычки в воздухе». «Он записался к доктору Грегори чтобы вспомнить события прошлого». «Я по наивности поверила ему, а теперь хочу убедиться. Заедем к нему в офис, а потом сразу на самолёт». Остаток завтрака прошёл в молчании, но меня не смущала ни тишина, ни шелест бумаги, ни тихое чавканье, даже забавно. Вот так просто делить еду с мужчиной, не вырежаясь в дизайнерское платье и не наблюдая за манерным сомелье, разливающим вино по бокалам. Может, это не Джонатана подменили, а меня, раз я ненавижу всю эту показную роскошь, а предпочитаю простоту». Пока я тактично расправлялась с сочным хот-догом, не смело поглядывала на Ричарда, пытаясь разгадать, что означает его молчание. О чём он размышляет, сидя в полуметре от меня? Помнит ли он, как мы вдвоём вот так же ели бургеры из Макдональдс после школы? Мистер Рено становился нашим верным сообщником, отвозил в ближайшую забегаловку и забирал свою долю, колу и картошку фри. Такие встречи случались нечасто. Ричард не забывал, что работает на мою мать, Но не забывала обо мне 12-летней девочке, потерявшей брата, няню и внимание родителей за один день. Эти недолгие полчаса за поеданием бургеров и разговорами обо мне без маминых стонов по брату приносили мне больше счастья, чем ужины в родном доме, где все в основном молчали. Помнил ли Ричард, сколько сделал для меня тогда? И понимает ли, сколько делает сейчас? Кабинет доктора Эссекса забрался на четвертый этаж офисного здания в Лейкленде, где три первых, Отвели под бесплатную юридическую консультацию для тех, кто не мог позволить себе дорогого адвоката. Вестибюль не шел ни в какое сравнение с холлом в высотке Эбердин и Лафиты, уж тем более в башне Кольера. Скромно и простовато, но сюда приходили за помощью, а не за эстетическим удовольствием. Открыв нужную дверь с золотой табличкой доктор психологии Грегори М. Эссекс, из золота, в которой было лишь одно название, мы с Ричардом оказались лицом к лицу с очередной преградой. с очередной привратницей на пути к своему боссу, которую не подкупить моими деньгами, не обворожить обаянием Ричарда. Грозного вида секретарь с прилизанным пучком и говорящей табличкой на столе Линда Джефферсон походила на строгую учительницу в каком-нибудь женском монастыре на задворках общества. Не знаю, что напугало меня больше, ее вездесущий взгляд или тонкие бордовые губы проговорившие. «У вас назначено? У доктора Эссекса сейчас сеанс в самом разгаре». Тон то деловой, даже дерзкий, словно от неё зависит не график приёма психотерапевта, а судьба всей нации. И пусть только посмел бы кто-то проникнуть в кабинет Эсекса без записи на её доисторическом компьютере или её особого разрешения, которого мы явно не получим. Ричард выступил вперёд и взял эту неприступную крепость на себя, чему я очень обрадовалась. Я мало перед кем трушу, но эта женщина одним своим вздёрнутым подбородком наводила на меня жуть. «Интересно, Ричард перед любой опасностью был таким смелым или мастерски это скрывал? Он-то повидал людей пострашнее властной секретарши. «Доброе утро, мисс!» Ричард взглянул на табличку и льстиво улыбнулся. «Джефферсон. К сожалению, у нас не назначено, но нам очень нужно переговорить с доктором Эссексом. Я миссис Джефферсон». Женщина поправила очки и Ричарда заодно. «С мужем она столь же хладнокровна?» И тоже просят записаться на приём, если он хочет обсудить планы на вечер. И доктор сейчас очень занят, так что не сможет вас принять. «Могу предложить...» «Хм...» Она пробежала глазами по экрану, на котором, по всей видимости, хранила бесценные диаграммы встреч с пациентами. «На следующую пятницу на восемь вечера». «А этот доктор Грегория Мессекс популярнее, чем я думала, судя по тому, где он обитал. В отличие от мамы, Мария меня тоже кое-чему научила». Не судить книгу по обложке, а человека по одежке. Доктор Эск смог быть первоклассным специалистом и неважно, что его кабинет затерялся на окраине города в потертом здании, в приемной которого не было даже окна. Зато была сварливая секретарша. Вы не поняли? Улыбнулся Ричард, пытаясь бороться с чопорностью своей вежливостью. Мы пришли не на сеансы, а по делу. Я частный детектив, а это... Он протянул руку ко мне, и глаза бусинки миссис Джефферсон проследовали за рукой и оббежали меня всю колючими мурашками. «Моя помощница». «Частный детектив? И я должна вам вот так на слово поверить?» Ни мы, ни наша одежда явно не производили на секретаршу впечатление, уж тем более не вызывали доверия. «Верно». Ричард забрался во внутренний карман пальто и достал лицензию, но этого оказалось недостаточно. Миссис Джефферсон почти отобрала у него документы и изучила под микроскопом своих диоптрий. Мы с Ричардом переглянулись с усмешками. «Ладно», – проговорила женщина, возвращая лицензию обратно. «И что понадобилось двум детективам от доктора Эссекса?» Ричард не стал поправлять дотошную секретаршу и повторил просьбу. «Он может помочь нам в одном расследовании. Не могли бы вы попросить его принять нас? Это очень важно». «Я же говорила, у него сейчас пациент». Это крайне неэтично, прерывать сеанс. Вам бы понравилось, если... Миссис Джефферсон. Теряя терпение, встряла я. Прошу вас, мы бы не побеспокоили доктора Эссекса просто так, зная, какой у него плотный график. Что-то подсказывало мне, что пара добрых слов о начальнике подкупит любого столь верного сотрудника. Мы не отнимем много времени, просто зададим пару вопросов. Я буду вам очень благодарна, если вы попросите его выйти на минутку. Он может помочь нам в одном важном деле. Не хватало только состроить чинячий взгляд, но казалось мне, что и он не проймет эту каменную глыбу за столом. Миссис Джефферсон долго смотрела на меня, точно решала, стоит ли моя мордашка и нескромная просьба того, чтобы побеспокоить её ненаглядного начальника. Но моя искренность сработала. Она повела глазами, почти закатывая их под брови, и сдалась. «Ладно, подождите здесь минутку. Я уточню у доктора Эссекса, сможет ли он вас принять». А больше мы и не просим, спасибо!» Секретарша с надменным видом встала и на низких каблучках провеляла к двери, за которой скрывался человек, что так был нам нужен. Даже со своей высокой гулькой она едва дотягивала мне до плеча, а страху наводила. Побольше, чем охранник Марка Грек. Ещё одно доказательство того, что внешность не так важна. Весь мир поверит в то, что ты тигр, если ты чувствуешь себя тигром. Хотя на самом деле домашний кот. Вы точно не хотите сменить работу? подмигнул мне Ричард, пока мы ждали возвращения секретарши с окончательным вердиктом. «Вам неплохо удаётся общение с людьми, да и прочие детективные штучки». «Снова учиться и сдавать экзамены?» – хмыкнула я. «Нет уж, спасибо. Но если понадобится помощь в расследовании, у вас есть мой номер». Нас оторвали от обмена шутками шаги за дверью. За миссис Джефферсон показался худой высокий человек. Точная копия фотографии, что я видела на сайте, только старше. словно меня перенесла на несколько лет вперёд машина времени, установленная прямо в приёмной. Если секретарша была тигром, то этот мистер Эссекс самым настоящим серым котом. В вязаном свитере и брюках со стрелками, с пытливым взглядом и доброй улыбкой он располагал к себе с первого взгляда. Вот почему он пользовался таким спросом у пациентов. Ему хотелось довериться, поплакать на его плече и попросить завернуться в его кардиган. «Детективы?» Доктор Эссекс вежливо пожал нам обоим руки, даже не заметив, как я покраснела от такого обращения. По большому счёту, я нарушала закон, представляясь детективом. Но Ричарду это не казалось чем-то преступным. «Вы хотели меня видеть? Извините, но у меня не больше двух минут, меня ждёт пациент». Больше нам и не надо». Свою задачу я выполнила, добилась встречи с психотерапевтом Джонатана и тут же снова отошла в тень, где мне самое место. Ричард годами опрашивал подозреваемых и свидетелей, И он-то уж точно знал, как нужно вести переговоры. Я же взялась за то, что мне удавалось лучше всего после долгих лет участия в званых вечерах и торжественных мероприятиях. Наблюдение. Доктор Эссекс. Заговорил Ричард, покосившись на секретаршу за спиной опрашиваемого. «Просить её удалиться – опасное дело. Затаившиеся тигры опаснее всего. Нам нужно узнать об одном из ваших пациентов». Не успел Ричард упомянуть о каком именно, как доктор поднял ладони и отгородился от нас. «Можете не продолжать». Тон его стал суровым. Очевидно, под вязанным кардиганом скрывался не менее прочный стержень, чем под блузкой миссис Джефферсон. Эта парочка оказалась не такой простой, как чудилась на первый взгляд. «Если вы пришли только за этим, то боюсь вас разочаровать. Я не имею права разглашать никакую информацию касательно своих клиентов. Это строго конфиденциально, я могу лишиться лицензии. Вам ли, как детективу, этого не знать?» Секретарша зыркнула с победоносным видом, мол, «то, то же. Я предполагала, что будет сложно добиться от доктора Эссекса правдивого ответа от Джонатона, но понадеялась на власть Ричарда. Но, как оказалось, она не безгранична и открывала не все двери. «Понимаю, доктор Эссекс», – смиренно кивнул Ричард, но не сдался, как я. «Я должна бы больше ему доверять. Пятнадцать лет он верно служил моей матери и искал Джонатана, когда другие перестали. Ричард Клейтон не сдавался на полпути». «Я уважительно отношусь к закону, но эти сведения могут серьезно помочь в расследовании и повлиять на мою профессиональную деятельность», — предположил доктор. «Послушайте, врачебная этика для меня не пустой звук. Если я не могу обеспечить своим пациентам безопасность, то чем я вообще здесь занимаюсь? Мне жаль, что я не могу помочь вам с расследованием, но вы сами прекрасно знаете. Без соответствующего постановления я не имею права раскрыть даже то, какой чай пьет тот человек, о котором вы говорите». Он кого-то убил или угрожает чьей-то жизни? Я сглотнула, готовясь к полному и безапелляционному поражению. Нет, насколько я знаю, пока что он никого не убил. Меня передёрнуло. И впервые с момента, как мы вошли в приёмную доктора Эссекса, секретарша была со мной солидарна. Пока что. Мой брат или тот, кто выдавал себя за моего брата, играл с огнём, пытаясь заполучить семейные деньги Лодердейлов таким продуманным обманом. Но он был не более чем опытным или хотя бы расчётливым аферистом, никак не убийцей. Я вспотела от одной мысли об этом. Холодная капелька стекла по моей спине, прорисовав извилистую дорожку страха. Карман задрожал вместе со мной. Пришло сообщение, но я не могла сейчас отвлекаться на всякую ерунду. Ричард действительно думал, что Джонатан способен на всё ради наследства. Даже на убийство, если придётся». или разыгрывал хитрую комбинацию, чтобы перетянуть доктора Эссекса на свою сторону. «Но человек, о котором мы говорим, может быть очень опасен», продолжал Ричард. «А я знаю, что в таком случае закон позволяет раскрыть информацию». «Что же он сделал?» заинтересовался психотерапевт. Секретарша заинтересовалась не меньше и теперь не скрывала своего любопытства, открыто наблюдая за происходящим, наверняка радуясь такой удаче, поучаствовать в одной из захватывающих сцен, что писали в детективных романах. Один из таких наверняка лежал в верхнем ящике стола и доставался на свет, пока начальник закрывался с пациентами за дверью кабинета. «Я не могу сказать». «Вот видите», — ухмыльнулся доктор, но без всякого самодовольства. «Почему же я должен? У вас есть веские доказательства того, что он опасен?» Ричард нокаутированно покачал головой. «Постановление суда, ордер...» «Снова нет». «Тогда извините, ничем не могу помочь». «Если он действительно угроза обществу, вам не составит труда добыть один из этих документов». «До тех пор...» Доктор развёл руками. «Извините, ничем помочь не могу. Мне нужно возвращаться к пациенту. Всего доброго». Как только дверь за ним снова закрылась, я почти услышала, как скрипит челюсть Тричарда. Он сжимал её так сильно, что зубы заболели у меня. «Не могу поверить, что мы ничего не сможем доказать». Сокрушённо заметила я шёпотом. Такова буква закона. Вот только не надо мне снова объяснять этот ваш алфавит. От беспомощности я начинала разгораться злостью, а когда мы не можем обрушить её по адресу, то бросаемся в тех, кто рядом. Даже если это самые близкие люди на данный момент. Я устала от того, что нам вставляют палки в колёса. Закон должен помогать нам в расследовании, а не тормозить его. Мне жаль, Сара, но мы ничего не можем сделать. Подслушав разговор с доктором Эссексом, миссис Джефферсон сменила выражение лица. каменное изваяние будто оттаяло. Сухая бледность приобрела жизненный цвет. Я видела, что она хотела бы нам помочь, но не могла. Врачебная тайна сковывала её по рукам и ногам. Вместо того, что мне нужно было услышать, она лишь попрощалась с нами. На несколько тонов вежливее, чем встретила. Мы вышли из здания ни с чем и забрались в мой «Шевроле», удачно припаркованный прямо у входа. Тягостное молчание морозило сильнее остывшего салона. Мы синхронно взглянули на время на приборной панели и подумали об одном и том же. У нас осталось полчаса до отлёта. Мы потратили полдня впустую, вынесла я свой вердикт. Ещё ничего не потеряно. Показания доктора Эссекса всего крупинка в песочной куче, которую мы можем откопать на Джонатана. Но пока что мы только роемся, но ничего не можем найти. Ричард не стал меня переубеждать, а я вспомнила о сообщении, что пришло в разгар нашей встречи с психотерапевтом, и достала мобильный. Оливия наконец-то добралась до компьютера и заново отправила мне всю папку с фотографиями. Я не забыла о маминой просьбе и наспех переслала ей во избежание разгневанного осуждения, а затем открыла файлы и стала просматривать еще ту самую фотографию Марка и Джонатана, которую так хотел скрыть мой брат. «Что вы там разглядываете?» – спросил Джонатан, наблюдая, как я уже несколько минут копаюсь в телефоне. «Фотография от Оливии. Черт!» Я разозлилась и, не отыскав то, что нужно, бросила телефон на приборную панель и схватилась за руль, стиснув его до посинения пальцев. «Того кадра здесь тоже нет. Джонатан подчистил всё. Поверить не могу. Он всё продумал. Кроме подозрений у нас ничего нет. Ещё будет». Ричард вытянул руку и накрыл мою. От яростной дрожи не осталось и следа. Теперь и руки дрожали от его касания. Он просто хотел утешить, унять мою злобу, но меня его жест только разволновал сильнее. Мы сейчас же поедем в аэропорт и не вернёмся из Фортуэрта, пока не раздобудем хоть что-то, что поможет нам уличить Джонатана в обмане». «Постойте». Я вгляделась в дверь здания, из которого мы вышли 10 минут назад. Женская фигура в элегантном полупальто от НюАЖ, которая я узнаю из миллиона, ведь сама разрабатывала дизайн. Свободный крой с широкими рукавами в стиле летучей мыши, который не в моде уже несколько сезонов, но пользуется бешеным спросом у клиента кнюаж. Ведь то, что стильно, не подчиняется законам моды. Вот бы так случилось, что и то, что опасно, не подчинялось законам конфиденциальности. Хоть стоял облачный день, хмурый, как Ричард, на соседнем сидении, женщина нацепила огромные очки и обвязалась шёлковой шалью, из-под которой ветер игриво выбивал завитки шоколадных волос. Эта мадам нечасто выражалась в одни и те же вещи по нескольку раз, но не изменяла своей любви к высоким сапожкам Валентина с миленькими пряжками на лодыжке. «Куда вы смотрите?» – не понимал Ричард. Он видел крыльцо здания, распахнутые окна, случайных прохожих, и его мужской взгляд уж точно не оценил дизайнерский наряд одной из них. «Не узнаёте?» – воспрянула я духом. «Кого я должен узнать?» «Кристин Лэнсбери!» – воодушевлённо сообщила я. «Мамина подруга». И она постаралась сделать всё возможное, чтобы никто её не узнал. Повязанная шаль и очки не по погоде, не модная фишка, а трюк, чтобы спрятаться от ненужных глаз. Кристин Лэнсбери не хотела, чтобы её узнали, но допустила промашку. Чтобы остаться инкогнито, ей бы приодеться во что-то попроще, что не бросается в глаза. А сапоги за 8 тысяч долларов, пальто ручной работы и платок «Эрмес», на покупку которого можно оплатить перелёт на другой конец света – Не самое удачное прикрытие. Могу поспорить, она вышла из кабинета нашего общего знакомого. Догадалась я. Вряд ли она пользуется услугами бесплатной юрконсультации. На Лэнсбери работает семейный адвокат из центра, так что если Кристин не заблудилась и не перепутала Лейкленд с бутиками Бельведера, то она посещала сеанс доктора Эссекса. Думаете, она может помочь? А вот сейчас и узнаем. Подстёгнутая возможностью выведать хоть что-то, я осмелела и выскочила из машины. Адреналин от действия разогнал кровь, и даже удары ветра не могли свернуть меня с пути. Кристину краткой поглядывала по сторонам, переходя дорогу к задней парковке здания, но старалась смотреть под ноги. Её неустойчивые шпильки не предназначались для прогулок по разбитым островкам асфальта. Мне хотелось застать её врасплох, но в мои планы не входило пугать её до чёртиков, и когда я окликнула мамину подругу, та чуть не навернулась с высоты 15 сантиметров. «Миссис Лэндсбери, «Мамочки!» Взвизгнула она, когда я подхватила её под руку и спасла от постыдного падения. «Сара, господи! Нельзя же так налетать на человека!» Она нервно пригладила пальто, словно мои руки испещряли занозы и могли оставить на её бесценные вещи затяжки. Поправила очки, пытаясь стать снова невидимой, но к её огорчению я давно уже заметила её и не собиралась облегчать ей жизнь. «Простите, я не хотела вас пугать». Кристина смотрелась и, не заметив ни толпы её знакомых, ни попараться с камерами под мышкой, как будто каждый её шаг освещался прессой, немного расслабилась, но бдительности не растеряла. «Что ты здесь делаешь, Сара?» «Да вот была проездом и заметила вас, а вы какими судьбами?» «Как бы мне не хотелось заставить мамину подругу чувствовать себя неловко, как это делала она сама при любом удобном случае, в мои планы не входило попасть к ней в немилости и остаться без нужных сведений». поэтому я решила дать ей шанс самой признаться. Но Кристин крепкий орешек, если дело касается репутации. Тоже проездом. Попыталась улыбнуться она. Значит, сама не сознается. «Миссис Лэнсбери, извините за мою бестактность, но вы только что были на приёме у доктора Эссекса?» Моя знакомая сперва ужаснулась, затем смутилась, а потом задумалась, что такого выдумать в своё оправдание. Но в конце концов она выдохнула и не стала юлить. «Да, видишь ли, у нас с Вирджилом сейчас напряжённые отношения. Вот я и хотела немного прийти в себя. Мне очень жаль, но почему здесь? У вас же был свой психотерапевт». Когда Кристин поняла, что я не собираюсь её ни судить, ни насмехаться над ней, она прониклась ко мне доверием и заговорила уже с чувством. «Да потому что он настоящий кретин. Ничего не умеет, а только дерёт втридорога. Ты ведь меня знаешь, я никогда не скуплюсь. но не люблю тратить деньги на ветер». Я кивнула, усмехнувшись про себя. В скупости с Кристин Лэнсбери могла потягаться только разве что Алисия Сент-Клэр. Жадность подстёгивала её торговаться со мной за вещи, которые она могла покупать хоть каждый день и мыть ими полы вместо ветоши. Наши торги напоминали танец с быком, в котором я всегда была красной тряпкой. Я только хотела как-то подвести разговор к Джонатану, но, нервничая, Кристин становилась болтливой, так что сама заговорила о нём. «Твой брат так нахваливал этого доктора Эссекса, что я решила походить к нему. Надеюсь, ты никому не скажешь. Это останется нашим секретом, миссис Лэнсбери». «Ты просто чудо, Сара». «Но вот что странно». «Что же?» — загорелась я. «Я назвала доктору имя Джонатана, мол, это он мне посоветовал сюда обратиться, но...» Моё дыхание тяжелело, словно в лёгкие попадали крупицы воздуха в перемешку со свинцом. Доктор Эссекс не знает никакого Джонатана Лодердейла. «Не может быть! Вот оно! То, что мы с Ричардом искали!» «Не знаю, может, это какая-то врачебная уловка?» Продолжала лепетать Кристин. «Врачебная тайна или как там это называется? Но я же не просила его раскрыть секреты Джонатана, правда? И доктор сказал, что Джонатан не ходит к нему на приёмы?» уточнила я, чтобы убедиться наверняка. «Так и сказал, у меня нет такого пациента. Как-то так». «Наверное, и правда заботиться о пациентах». Сладким голосом утешила я миссис Лэнсбери, оставив ликование при себе. «Мне очень жаль, что у вас размолвка с мужем. Надеюсь, всё уляжется». «Ох, спасибо, дорогая». «Ну я побегу, пока ещё кто не увидел меня в этой дыре». И она в несколько неуклюжих шагов запрыгнула в свой Бентли, посигналила на прощание и унесла колёса подальше от старого здания, Лейкленда и меня заодно. Ричарду понравится то, что я узнала. Но прежде чем вернуться к нему в машину, я решила довести дело до ума. Секретарша доктора Эссекса явно горела желанием помочь. Я ведь не собиралась выведывать у неё секреты пациентов. Но кое-что она всё же могла мне рассказать. Я вернулась в здание, поднялась на четвёртый этаж и снова столкнулась с надменным взглядом, который чуточку потеплел, когда миссис Джефферсон узнала внезапного визитёра. «Вы вернулись?» «Да, извините, хотела уточнить кое-что». «Доктор Эссексвит сказал, что мы не имеем права». «Я по другому вопросу». Женщина отложила документ, в который вглядывалась, когда я вошла, и с интересом приготовилась слушать. «Мне не нужно, чтобы вы рассказывали о пациенте». Меня охватил раш от расследования, во главе которого в данный момент стояла одна я. Но вы ведь можете сказать, числится ли человек среди ваших пациентов? Боюсь, что и на эту информацию налагается закон о конфиденциальности. Пожалуйста, миссис Джефферсон, пришло время пустить и свое обаяние в ход. Я подошла к столу вплотную и с мольбой взглянула на миниатюрную женщину за громоздким монитором. Пожалуйста, это ведь никак не навредит ни вашей репутации, ни нарушит закон. «Просто взгляните на списке клиентов и скажите, числится ли в них Джонатан Лодердейл. Это всё, что мне нужно». Несколько мгновений миссис Джефферсон не отрывала от меня глаз, после чего сдалась и махнула рукой. «Ладно. Как вы говорите, зовут вашего?» «Джонатан Лодердейл». «Знакомое имя». «Конечно, знакомое. Мама попотела, чтобы каждая газета в городе узнала о чудесном возвращении пропавшего сына спустя 15 лет». Но я лишь пожала плечами, как бы говоря, да мало ли, где вы могли его слышать». Пальчики миссис Джефферсон проделали ряд махинаций с компьютером, который работал куда медлительнее её самой. На секунду закралось сомнение, а если Джонатан действительно посещает врача, просто представляется другим именем. Для анонимности. Такое вполне могло быть, но я всё равно должна была узнать. Он слишком странно вёл себя за ужином, когда его стали расспрашивать о психотерапевте. Когда Кристин заинтересовалась доктором Эссексом, он специально заговорил о том, что тот работает далеко. Знал, что такая важная дама, как миссис Лэнсбери, не потащится на окраину, когда можно сходить на сеанс поближе к более престижному специалисту. «Просто не хотел, чтобы его раскусили?» «Сожалею, мисс», — уже более безразлично произнесла секретарша. «Раз уж тот, кого мы разыскивали не пациента доктора Эссекса, её запал тут же исчез». Ведь дело не тянуло на сцену из романов. Но никакого Джонатана Лодердейла в нашей базе нет. А значит, всё, что говорил Джонатан, было враньём. И теперь я ещё больше убеждалась в том, что Джонатан Лодердейл не мой брат.